Как объясню? Есть в памяти лучи скрытые. Порою встряпенётся дремавший луч. О, муза, научи в понятный стих, как призрак перельётся. Проезжий, праздный в городе чужом, я не взначай перед каким-то домом бессмысленно пронзительно знакомым. Стой.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 И вот опять стою я перед домом, транзитильно, транзитильно знакомым. И что-то мысль мою темнит и рвёт. 1922 -й.